Глава 72. Поплавки Бурану не пригодились. Когда Клим заставил шаттл зависнуть над поверхностью воды, та вдруг забурлила, покрывшись мелкими пузырями. «На нас что-то движется, из-под воды», воскликнул Клим, поднимая Буран повыше. Над бескрайним морем появилась гладкая белая макушка строения, похожая на закрученную раковину улитки. Купол рос и рос. С него не спадали целые реки воды. В основании вынырнувшего полностью купола обнаружилась круглая посадочная площадка, куда Клим направил шаттл. Буран садился, окруженный поднятой воздух его двигателями водяной пылью. «Посадка успешная, положение челнока устойчивое». Сам себе пробурчал под нос Клим, отключая систему челнока. «Мне с тобой идти?» Гвоздь отрицательно качнул головой. «Нет, жди здесь!» Выйдя из кабины и пройдя через пустой грузовой отсек, Андрей спрыгнул на землю. Ну, как на землю. Под ногами хлюпало нечто, похожее на плотную пропитанную синюю губку. Гвоздь подумал о том, чтобы снять со спины Катюшу. Вроде как он на переговоры собирается. Но так как сами Крисы про оружие ничего не говорили, он решил оставить верную подругу при себе. Во всплывшем с дна морского куполи открылся люк, из которого с хлопком вырвался воздух и пара жутеньких созданий. Одно из них точно когда-то было человеком. Но либо очень давно, либо кто-то над ним очень тщательно поработал. Выпуклое черное забрало, частично переходившая на грудь, скрывала лицо. Но фигура явно человеческая, с мощными руками до колен, в которых вместо бицепсов стояли два толстых гидроцилиндра. Руки заканчивались мощными двухпалыми захватами, неприятно напоминающими секатор, Его компаньон же был ящером, настоящим, прямо ходящим ящером, с металлическими челюстями и двумя смешными коротенькими передними лапками. Объединяло этих Франкенштейнов одно: из спин, закрытые прозрачными пузырями с жидкостью, торчали наросты из березовых кораллов. То есть это не очередные слуги вышли гвоздьёво встречать, а сами господа наконец почтили звёздного маршала вниманием. «Я вас горячо приветствую!» Несмотря на высокий пост в земном абсолюте, Гвоздев был далек от дел дипломатических и не знал, как правильно начать переговоры с заклятым врагом человечества. «Это вся делегация? Или еще участники подтянутся?» «Идем», – махнул клешней человекообразный Крис. «Мы ждем тебя». «Мы?» – не сразу понял, о чем речь Гвоздев. «Вроде бы вот стоят перед ним два Криса». «Однако вот это мы ждем?» Немного его смущало. «Мы ждем». Не стал опускаться до объяснений Крис. «Ладно, не буду вас задерживать». Гвоздь вошел в купол. Он ожидал увидеть какой-нибудь зал для совещаний, но оказался в небольшом круглом закутке диаметром в пару метров. «Эй, куда?» Договорить он не успел. пол под его ногами разошелся на несколько плоскостей, которые задвинулись стены. «Твою ж!» Только и успел крикнуть, гвоздь проваливаясь в отвес на уходящую вниз трубу. Если Крисы хотели от него таким незатейливым способом избавиться, то они сильно просчитались. Палыч, не дожидаясь команды, включил налобный фонарь и подал тягу на реактивный ранец. Скорость падения резко упала до безопасных величин, а Гвоздьёв увидел прямо перед своим носом отвесную, переливающуюся множеством мелких кристалликов в стену. Взлетаем обратно наверх. — спросил Палыч. — Нет, Крис и нас куда-то приглашали. Так давай выясним, куда. Опускаемся вниз. На этот раз гвоздь не постеснялся взять в руки Катюшу. Труба была не маленькой. Гвоздь падал не меньше минуты. А когда, наконец, упал, то он завис в воздухе, потеряв дар речи от удивления. — Это как аквариум, только наоборот. — А как по мне, так больше на театр похоже, — не согласился Палыч. Они оба были правы, гвоздь, потому что он очутился на овальной арене за прозрачными стенками, которая находилась сплошная толща воды. А за стенками располагались кольцевые ряды сидений, на которых восседали существа. Паря на реактивной струе, Гвоздев медленно вращался вокруг собственной оси и разглядывал примеры многообразия жизни во Вселенной. На полках, креслах, подставках – или просто поддерживаемые силовым полем, сидели, лежали или парили в воздухе чудовища, которые могли явиться во снах только пациентам психушки. Многопалые, насекомые, паукообразные, покрытые шерстью и щупальцами, и глазами, одни напоминали представителей животного мира Земли, другие были вообще ни на что не похожи. Светящиеся кристаллы, желеобразные сгустки – и даже обвешанные черными стручками кусты. И на самом деле, все это многообразие было представлено одним видом – крисами, потому что из каждого существа произрастали ненавистные гвоздью бирюзовые ветви кораллов. Некоторые инопланетные существа заросли ими так же, как наблюдатель крисов на Земле, и вряд ли могли бы передвигаться без посторонней помощи. И чего они все ждут? Может, речь какую-нибудь толкнуть? Гвоздь к выступлению перед многотысячной толпой готов не был. Перед полетом Бурана он был готов резать, кромсач жечь и взрывать. Да и что ему было бросить в лицо этим молчаливым ублюдкам? Оставьте Землю в покое, иначе мы? Вот что мы? Флот беспомощно завис возле их родной планеты. И непонятно, почему его вообще еще не уничтожили. Восстановить потери, чази, люди и поколения смогут только через долгие годы, в то время как их планеты будут уязвимы для удара.